Я позвонил. Аркадий не открыл. «Наверное, пошел провожать Риту», — почему-то подумал я. Я толкнул дверь. Дверь была отперта. Это тоже меня не удивило. Я не знал привычек Аркадия, но был уверен, что красть у него дома нечего, так что он вполне мог оставлять дверь открытой настежь. Я прошел на кухню. Там стояли две недопитые чашки. И вот тут я, несмотря на открытые окна, почувствовал запах крови. У меня удивительное звериное обоняние. Я никому в этом не признаюсь, скорее, во избежание шуток. Я вошел в комнату, уже зная, что они убили Аркадия. Впрочем, к такому выводу давно надо было бы прийти. Надо было бы прийти к такому выводу, а не гулять по ночным улицам, создавая алиби по рейке, как будто он был моим задушевным другом. Аркадий лежал в углу между тахтой и стеной, опершись спиной о прикроватный столик. Он, видно, отступал от них, но не звал на помощь. Что-то не позволяло ему звать на помощь. Он отступал, потом отступать больше было некуда. И они его достали и зарезали. Причем он видел, что они хотят сделать. Отбивался и хватался руками за лезвие, его пальцы были окровавлены и изрезаны. Они разрезали ему горло большим кухонным ножом. Нож валялся тут же. Они бросили его. Но я сначала сел на корточки и стал щупать пульс, Потом приподнял веко. Это был пустой труд. Аркадий был мертв уже несколько минут, а может быть, и полчаса я не знаю, с какой скоростью охлаждается тело, тем более в такой теплый вечер. Тело еще было теплым. Я знал, что телефон есть у соседа. Я вышел на лестничную площадку и постучал в дверь напротив, но не сильно, не тревожно, как мне хотелось, а заставил себя позвонить робко и коротко, будто я пришел занять соли. В двери был глазок, меня долго разглядывали, потом мужской голос спросил. «Чего тебе?» «Я напротив живу», — сказал я. «Я брат Аркадия». «Ага», — сказал голос. «Я тебя видел». «Скажите, откуда можно позвонить?» «А зачем?» «Господи, ну в какой стране я живу?» «С Аркадием несчастье мне нужно вызвать скорую». «Подрались, что ли?» Чтобы слышать друг друга, нам приходилось говорить громко, почти кричать, но моего собеседника это совершенно не смущало. «Да вы скажите, где телефон?» «Нет телефона», — сказал голос. «А ты в больницу сходи». «А где больница?» «А как выйдешь из подъезда, так поверни направо и по тропке, по тропке не отклоняйся. Еще два дома будет, там спросишь». Я понял, что пользы от него больше не добьюсь, и кинулся бежать. Тропинка повела меня сквозь заросли сорных кустов. В кустах кто-то возился и страстно подвывал. «Эй, где больница?» — крикнул я. В кустах замолчали, затаили дыхание. «Я тебя спрашиваю!» — крикнул я и двинулся в кусты в направлении голоса. «Вы и правильно идете, ответил девичий голос. «Скоро дорожка асфальтовая будет». В больнице было сонно, пустынно, а дежурный врач ушел домой спать. Так объяснила сестра. Единственное существо в белом халате. Но из больницы мне удалось, по крайней мере, дозвониться до милиции. Этот город безобразно рано ложился спать. Его даже не волновали поздние телевизионные сериалы. Но постепенно моя деятельность возвращала его к жизни. Медсестра побежала в соседний дом будить шофёра скорой помощи. Я дозвонился еще и до врача. Врач пытался отговориться от выезда, раз мой брат мертв, Но я припугнул его, сказав, что не уверен в его смерти. А вот если он умрет в ближайший час, то я дойду до министра». Шофёр скорой помощи был в майке и тренировочных брюках, но, по крайней мере, он не тянул время и не изображал невинную жертву моего заговора. Вместо врача, которого мы так и не дождались, поехала ночная медсестра. Когда мы прибыли, милицейский газик как раз подъехал к подъезду. Возле квартиры стояла небольшая толпа. Какие-то люди, видно соседи, ходили по квартире. Милиционер стал их гнать. Он сказал мне доверительно. Так я и думал. Все вещдоки затоптали. Я подумал, что затаптывать особенно нечего, тем более что в газике было лишь двое патрульных. А что касается экспертов, то раньше утра их не ждали. Медсестра вместе с милиционером осмотрели Аркадия. Конечно же, он был мертв. Милиционер сразу накинулся на меня, как на главного подозреваемого. Как у подозреваемого у меня было одно достоинство. Я оказался под рукой. Он спрашивал меня, когда я пришел домой, почему не пришел раньше. Я оправдывался. Просил уточнить у медсестры, она должна знать. Или милиционеры должны знать. Их же учили чему-то. Сколько часов назад убит Аркадий? «Недавно», — сказала сестра. «Час-полтора, совсем недавно». «Значит, перед моим приходом», — сказал я. «Или сразу после вашего прихода», — уточнил милиционер. Он отобрал у меня паспорт и велел пройти с ним в отделение. Но тут, на мое счастье, прибежала Рита. Откуда ты, эта медовая красавица, узнала о смерти Аркадия? Так быстро вести разлетаются по городу. Волосы во все стороны, лицо красное, некрасивое, грубое, крикливое. Она думала, что Аркадий ещё в квартире, но когда узнала, что его увезли в морг, ринулась было туда и тут увидела, что меня ведут к Газику. «А его зачем?» — спросила она сквозь рыдание и невнятные обвинения в адрес убийц. «Он тот был». «Ты видел?» — она удивилась. «Когда ты приехал?» «В 11.20», — сказал я. «Я время всегда отмечаю». «И Аркаша уже был мертв? «Конечно. Я сначала это понял, а потом побежал в больницу». «Но пошли, пошли!» — тянул меня за рукав милиционер. «Доставь ты его!» — закричала Рита. «Или меня бери. Я от него в одиннадцать ушла. Ты понимаешь, что я в 11 но, ну, может, без четверти 11 ушла. И еще с ним поссорилась, как следует поссорилась». «Ну и что?» — спросил милиционер. «Ты поссорилась, а он пришел и убил». «Ну зачем мне? Подумайте, я прихожу домой и убиваю брата? А вот зачем разберемся. Но оставлять тебя на свободе я не буду. А ты, Маргарита, иди домой, дети плачут, хватит». «Ты не издевайся, Петров». — сказала Маргарита грозно. — Я ведь и пришибить могу. Я тебе сказала, Юру отпусти. Юра ни при чем. Я знаю, кто Аркашку убил, кто к нему подбирался. — А кто? — Я сама до них доберусь. Они жить не будут. — Ну пошли, пошли, — повторил милиционер. Толпа вокруг стояла тесно, чтобы не пропустить ни слова. — Ты только попробуй, — пригрозила Рита. — Тебя завтра здесь не будет. А ну отпусти Юрика! В толпе засмеялись. «А мне в больницу надо, ты же понимаешь, я хочу Аркашку увидеть», — сказала Рита. «Ладно», — сказал милиционер, который, видно, не чаял, как отсюда убраться. «Давай по дороге тебя завезем. Второй милиционер, что сидел за рулем, вообще не вылезал из машины. «По пьянке?» — спросил он и посмотрел на меня. «А потом в больницу побежал, нервы у них сдают». Милиционер не желал отказаться от своей версии. Милиционер отправил нас на заднее сиденье. Это был самый обыкновенный газик, а сам сел спереди. «Юрка», — спросила Рита меня как своего, словно беда, сблизила нас. «А ты чего сегодня так поздно пришел? Ведь Аркашка ждал тебя. Он очень ждал, ты же понимаешь». «Меня шеф не отпускал», — сказал я. «К нему люди из Москвы приехали». А потом я у ресторана стоял, ждал их. «А об этом я знаю», — Рита перевела дух, сглотнула слезы. «Но потом, почему домой не поспешил, ничего бы не было». «Вот это мне и не нравится», — сказал я. «Ага, ты чуешь, чуешь, говори». Шеф один со мной остался, велел машину в гараж поставить, а потом его до дома провожать. Вдвоем? «Только вдвоем. «И сколько же у них времени было?» Ну уж не меньше, чем полчаса. «Они!» — закричала Рита. «Они, суки! Но они у меня жить не будут! Стой!» Газик остановился у больницы. Она выскочила и сказала милиционеру. «Юрка пойдет со мной. Мне провожатый нужен». «А кого же я в отделение привезу?» — удивился милиционер. «Слушай, Петров, ты еще не догадался, кого ты в своем газике возишь и подозреваешь?» «Кого-кого? Сам знаю, кого!» А вот не знаешь, ты возишь личного водилу товарища Парейки, с его личного Мерседеса. Это тебе что-нибудь говорит? Врешь, сказал милиционер. А я думаю, чего это мне его Хари знакомо, сказал второй милиционер. Это точно парейковский шофер, да? Да, сказал я. Тогда мотай отсюда, пока цел, приказал мне милиционер, забыв о своем решении отвести меня в околоток. Я выскочил наружу. Машина газанула и умчалась, визжа тормозами на поворотах. А ты знаешь, где морг? спросила Рита. Она подняла полные руки, заправляя назад густые, даже под светом луны, золотые волосы. Нет. А мне страшно, Юрик. Ой, как мне страшно. Пойдем к главному корпусу спросим. Пошли по этой вот тропинке, там ведь свет должен гореть. На морг мы наткнулись через 10 шагов. Это было одноэтажное кирпичное строение, совсем маленькое. Окна были забраны решетками, Свет не горел. Рита потянула дверь. Дверь была заперта. «Ну вот», — сказала она, — «не могу я в больницу идти». Я вынул из кармана связку ключей. Среди ключей была отмычка. Я ведь не всегда был законопослушным научным сотрудником. Я и сейчас, если кто из знакомых теряет ключ, всегда прихожу на помощь. Я легко открыл замок. Простой был замок, хоть и большой, амбарный. «Смотри-ка». Непонятно было, одобрила ли она мою помощь или осудила. Мы вошли. Я пошарил рукой справа от двери, нашел выключатель. За маленькими синями была прозекторская. В ней стояли два оцинкованных стола. Один пустой, на втором — Аркаша. Они его даже не раздели до конца. Оставили в трусах и в майке. Видно, спешили домой. «Ничего, завтра разденут». Лицо у Аркадия осунулось, стало лицом мертвеца. Чужое лицо. Волосы неопрятно сбились в бок. Рита сначала ахнула, потом глубоко вздохнула и произнесла. «Расчёска у тебя есть?» Она принялась расчесывать его, будто это играло роль. «Я так и знала, что они его убьют», — говорила Рита тихо. Голая 200-ваттная лампочка светила сверху и потому волосы светились, а лицо было страшным, из фильма ужасов. «И ты в этом виноват», — продолжала она. «Конечно, такая у тебя работа. Он тоже мог отказаться, но они ему в Москве доверяли, а в милиции тут все купленные. Я ему говорила, рано или поздно они тебя заподозрят, и тогда церемониться не станут. Даже странно, что он так долго прожил». «Александра ведь тоже знала?» Я кивнул. Кое-что о нем она знала. Значит, и Парейка знал. Возможно. Ты учти, она как гадюка, как скорпион смертоносный. Если она хотела, чтобы он умер... Ты не понимаешь, Юрик! Она возвратила мне расческу. Парейка ждал, когда Каркадию Аркадию пришлют связняка, или он себя чем-то проявит. А как только ты появился, они своего дождались. Наверное, и ты проговорился или не то показал. Может быть согласился я. «Так ты знал?» Она говорила все так же тихо, но в голосе булькали злые слезы. «Я сегодня вечером почувствовал», сказал я, «но я не предполагал, что они так сделают». «Как сделают?» «Заставят меня остаться на лишних полчаса с парейкой, а за это время пришлют своих убийц и одним ударом расправиться со всеми. И со мной, и с ним». «Что-то они с тобой не расправились», — сказала Рита. «Но почему?» «Я не понимаю». «Я тоже не понимаю. У них какие-то планы относительно меня». «Ты не обманываешь?» «Рита, ты же знаешь, что я тебя не обманываю. Иначе бы ты сюда со мной не пошла. Они должны были тебя тоже убрать, они ведь ничего не боятся». Говоря, она гладила Аркадия по плечу, непроизвольно. Потом вдруг отдернула руку холодный, сказала она, мертвый. Из глаз по выдающимся крутым скулам, по упругим щекам, как дождь по стеклу текли слезы. Я же говорила, уедем, Аркаша, сказала она, а он говорит, они меня не тронут, я им нужен, чего им меня бояться? Именно сейчас они очень испугались, сказал я, и они могли предположить, что он мой связник. Тогда они завтра будут следить за мной. Что же я сделаю? Какие другие пути буду искать? А вдруг я здесь не один? Сложно, — сказала Рита. Сложно рассуждаешь. Ничего сложного. Они как бы перекрыли плотиной и речку и смотрят, есть ли другое русло, куда повернет вода. А куда ты повернешь? Лучше я тебе не скажу об этом. Ты мне не доверяешь, что ли? Я за тебя боюсь, — ответил я. «Сейчас ты не знаешь, что я собираюсь делать, и ты в относительной безопасности. Если тебя даже будут допрашивать, ты все равно не ответишь». «Глупости», — сказала Рита. «Главное, что мы должны их наказать». «Мы с тобой ничего не можем доказать». «Но мы знаем, что это парейка». «Мы подозреваем его, не более того». «Почему не предположить, что Аркадий еще кому-то мешал?» «Кому же? Одуванчику?» С ними он и не общался. Милиции? Не знаю, Рита, честное слово, не знаю. А я знаю. И они не уйдут от меня живыми. Рита, будь осторожна. Извини, если тебе покажется, что я говорю как по учебнику, но месть никогда не была хорошим советчиком. Иди, ты знаешь, куда? Она кинулась в угол. Там на стуле лежала смятая простыня. Рита развернула ее, и я увидел на простыне какие-то бурые пятна. Но Рита не думала об этом. Она накрыла простыней Аркадия с головой, и он сразу исчез. Как будто ушел свидетель. Мы остались одни. «Рита, ты не знаешь, где у него был факс?» — спросил я. «Мне сейчас очень нужен факс. Я должен доложить о том, что произошло». «Не знаю. Он тоже считал, что месть — плохой советчик». «Здесь часто проходят поезда?» — спросил я. «Зачем тебе?» чтобы доехать до Рыбинска или ржевой и к утру вернуться. Здесь редко ходят поезда, ночью только один, и ты к утру не вернешься. Хорошо, — сказал я, — тогда мне надо идти. — И что ты придумал? — Не знаю. Проводить тебя? — Я останусь здесь, — сказала она. Она наклонилась над ним, отогнула простыню. Будто закрытой белой тканью с головой Аркадий раздражал ее. Потом подвинула табурет. Села возле Аркадия и стала смотреть на него. «До свидания, Рита. Убирайся отсюда, пока живой», — сказала она. «Очень тебя прошу. И от имени Аркаши тоже». «До свидания», — повторил я и ушел. Я вышел на улицу. Еще недавно я бежал по ней к больнице. Больничный корпус тянулся в стороне от дороги. В одном только окошке на первом этаже еще горел свет. Кому-то там было плохо. Я пошел к вокзалу. Я думал, что если поездов не будет, то, по крайней мере, рядом автобусная станция и, может быть, поздний автобус. На площади перед станцией бывают леваки, ждут запоздалых пассажиров. Я проверил по карманам. Денег было немного, меньше 200 тысяч. Правда, под пяткой у меня были спрятаны 300 долларов на крайний случай. Рита была слишком спокойна, словно она уже решила, что будет делать. Одна она ничего не может, но помочь ей означает выдать себя и провалить дело. А я всей шкурой чувствовал, что нахожусь на пороге открытия. То, что должно произойти, произойдет в ближайшие дни именно в Миховске. И полковник должен быть предупрежден об этом. Если он узнает обо всем завтра, может быть поздно. Я быстро шел по улице, которая должна была привести меня к станции. Я мог бы и подняться, воспарить, но мой мозг подсказывал, что к скоростным перелетам я не готов и не знаю, научусь ли летать быстро. Так что лучше всего — бежать. Но бежать я не хотел, чтобы не привлечь к себе постороннего внимания. Сзади меня догоняла машина. Она ехала не очень быстро, Я подумал, что если водитель смилостивится или захочет заработать, пускай подбросит меня до станции. Все же километра два. Шагая по улице, я теряю драгоценные минуты. Может, именно сейчас отбывает автобус до Кашина. Не понимаю, как я мог настолько потерять осторожность. Только последний идиот мог остановиться на обочине и поднять руку, голосуя. Машина послушно тормознула. Я шагнул к ней. «Ну, чтобы мне притвориться кем-то другим!» Я склонился к открытому окошку. И тогда сообразил, что меня догнал знакомый милицейский газик. Тот самый милиционер, глядя на меня с ухмылкой. «Садись назад!» «Тебе куда?» Я колебался. «Бежать или подчиниться?» Но как назло, справа от меня тянулся высокий забор. Пока буду перелезать, наверняка пристрелят. Спасибо. — сказал я. Задняя дверца открылась, приглашая меня внутрь. Внутри сидел одноглазый Джо. Но я узнал его только когда он заговорил, как всегда со смешком. «Куда собрался? На вокзал или автобусную станцию?» Не оборачиваясь, милиционер предупредил меня. «Только ничего не придумывай. Я хорошо стреляю». Я решил говорить как можно ближе к правде. Не объяснять же, что я дышал свежим воздухом. «Я хотел уехать», — сказал я. «Немедленно. К чёртовой матери от вас всех подальше. Мне ещё не хватало уголовки. Ведь на меня повесите!» «С чего ты такой умный?» — спросил одноглазый Джо. «А я самый удобный клиент. Я даже думаю, что те, кто Аркашку убил, на меня и рассчитывали. Приехал какой-то братан, неизвестно зачем, лучший кандидат в убийцы». «Зачем же тебе Аркашку убивать?» — спросил милиционер. «Мы тебя и не подозревали сначала. Отпустили же!» «А ты с Риткой в морг побежал?» «Зачем вы с Риткой в морг побежали?» — спросил Джо. «Она же увидеть Аркашку хотела!» — воскликнул я. «Разве не понятно? «Мы бы тебя отвезли на автобусную станцию», — сказал второй милиционер. «Но последний автобус уже ушел. Христом Богом клянусь, что ушел. Так что неизвестно, куда тебя доставить. В отделение, что ли? Не надо обижать Юрика, сказал одноглазый Джо. Не надо его подозревать. Он у товарища Парейка работает шофером. Может, вы слыхали, сержант? Кажется, слыхал, сказал милиционер. Но нам он кажется подозрительным. А ты почему в милицейской машине ночью разъезжаешь? — спросил я одноглазого. — Смотри, какой любопытный. Неужели не догадался, что мы тебя ищем? Волнуемся, переживаем. Мало ли что может случиться с мальчиком в незнакомом городе. У нас здесь мальчиков иногда насилуют. Одноглазый Джо принялся смеяться. Если милиционеры и смеялись, то беззвучно. — Конечно, можно отправить тебя в милицию, — продолжал Джо. Но я нашей родной рабочей крестьянской не доверяю. Вроде бы все повязаны, а интересы у них свои. Вдруг кому-то захочется другую карьеру сделать или кто на Мельника работает. Разве не так, Петров?» «Все может быть», — равнодушно откликнулся милиционер. «Так что закиньте его к нам. Наш шеф с ним поговорить хочет». Газик остановился возле дома Парейки. По у подъезда нас ждал Жора. Дело мое было плохо, и как назло я сзади день устал настолько, что моя попытка на лестнице убедить моих конвоиров, что я вовсе не Юра, а их собственный начальник Парейка, с грохотом провалилась. «Что-то у меня в глазах рябит», — сообщил Жора одноглазому Джо, который в силу простого своего устройства вообще не был под гипнозу или какому-нибудь умственному воздействию. «Провели они меня не в квартиру, на что я надеялся». Из любого окна, даже сотого этажа, я уйду без труда. А в подвал. В котельной у них было место для сведения счетов. Подвал двухэтажного каменного дома был переоборудован под котельную, но там оставалось и место для камеры из фильма ужасов. За бурой железной дверью, открывшейся с отвратительным скрипом, была длинная комната, по дальней стене которой тянулись кабели и трубы. Посреди стоял ученический стол. За ним — стул. Напротив стола, ближе к двери, стояла табуретка, такая же, как и в морге, но не белая, а грязно-голубая. Мое обоняние сразу определило комплекс свежих и застарелых запахов, перегара, страха, крови, тупой жестокости. «Садись», — сказал одноглазый Джо, показывая на табуретку. «Зачем?» Жора вытащил пистолет. «Самый настоящий пистолет. Они не намеревались со мной шутить». Вошел парейка. Не ложившийся спать, но готовый к боям. При виде меня он изобразил на лице радость. Причесываться не стал, а прошел за стол и уселся на стул так, как делает опоздавший к началу торжественного заседания член президиума. В руке он нес диктофон, положил его на стол. Молодцы, что привезли. Сам попросился, засмеялся Джо. Мы за ним ехали, а он к станции бежал. Знаю, Парейка укоризненно наклонил голову. Убегал, а мы его догоняли, думали погоняемся, а он остановился и нам голосует. Мы его и подсадили. Значит, спешил. Бежал, думал, что попутка подбросит. Денег у него много. Двести тысяч нашли. Аркашину квартиру обыскали. Там пусто. Дурачье. Значит, плохо обыскивали. Или он успел избавиться, у него должны быть деньги и оружие. Не было у него денег, и оружия не было. Мы хорошо смотрели, Трофимыч». «Плохо, но не в этом дело». Он обратил свой взор ко мне. В подвале горела лишь одна яркая лампочка без абажура, за спиной по рейке. Так что он меня видел отлично, а я его с трудом. «Значит, убил своего брата?» — сказал Парейка. «А потом сбежал. Чего не поделили с Аркашкой?» «Кончайте», — сказал я. «Вы же знаете, что не убивал я Аркадия. Но ну, за что мне его убивать?» «Вот это мы и хотим выяснить». «В то время я был с вами, вы же знаете. Я в любой милиции это повторю». Ты уже это повторял. Да, кто тебе поверит? Ты у нас чужой наблюдатель, но, наверное, хочешь жить. Хочешь жить? Хочу, сказал я. Тогда придется тебе признаться. Напишешь объяснение, что убил в пьяной драке из-за обладания женщиной Маргариты Савельевой и своего случайного знакомого. Двоюродного брата! подсказал одноглазый Джо, который видно решил, что шеф ошибся. Не лезь, отмахнулся парейка и продолжал. В пьяной драке. Вы оба уголовники, наркоманы. Ты не сомневайся, травку вам в квартиру подложим. Завтра при обыске найдут. Ну ладно, сказал я миролюбиво. Чего вам от меня нужно? Вы же все знаете, а говорите. А я хочу знать, сказал парейка. Кто тебя к нам прислал? Что вы тут с Аркадием вынюхивали? Кто еще с вами на связи? Все расскажешь? Отпустим. Будешь запираться? Сделаем из тебя котлету. Потом сдадим в милицию, и там тебя пристрелят при попытке к бегству. Понимаешь, мне в этом городе даже убивать не надо. За меня все сделают. А кто это сделал с Аркашей? Спросил я. Парейка как будто не услышал моих слов. «Начнем с самого начала», — произнес он. «Твое настоящее имя, отчество и прочие анкетные данные. И не надо возражать, потому что спешить нам некуда, мы все равно из тебя все вытряхнем. У нас для этого и медицина есть. Слыхал об уколах? Один кубик, и ты уже мечтаешь, как бы нам все рассказать». «Глупости все это», — сказал я. Честное слово, глупости. И если я узнаю, кто Аркашку убил, я до него доберусь. Парейко вздохнул. Это ты у Ритки наслушался, когда вы в морге говорили. Много лишнего наговорили. Идиот. Это я, идиот. Как я мог не подумать, что они нас подслушивают? Ну, будешь говорить. Я не понял, почему он прикрыл глаза, взглянул на стоявшего за моей спиной Джо. Поэтому я не был готов к удару. Такому, что я полетел на пол с табуретки. Я оказался в нокдауне. Это я сейчас понимаю, что оказался в нокдауне, потому что следующее, что я помню, как они бьют меня ногами по спине, по почкам, а я стараюсь откатиться от них, спрятаться в угол. А встать на ноги они мне не дают, сразу сбивают снова. Я ни о чем не думал, просто прятался от ударов. И это мне не удавалось. А очнулся я, когда меня перестали бить. Парейка приказал остановиться. Я не слышал, как и что он сказал, но понял, что у меня есть перерыв. Пускай маленький перерыв, но я должен собрать все свои силы, чтобы не дать им восторжествовать надо мной. Конечно, такое высокое слово, как «восторжествовать», В ту минуту в моем растерянном и полном болью мозгу уместиться не могло. Это позднейшее размышление. Я лежал неподвижно. Пока я лежу неподвижно, они не знают, что со мной. Не перестарались ли они. Эй! крикнул парейка, и голос донесся издалека: Вставай! Ты чего разлегся? Теперь придется потерпеть, но уже сознательно. Я быстро прихожу в себя. Мне доводилось отчаянно драться в детдоме, и я знаю главное, чтобы противник тебя недооценил, чтобы он считал тебя слабее. Пускай он думает, что я не опасен, а я мысленно проверяю все уголки своего тела, что повреждено, где болит, что сломано. Ко мне как бы сбегались гонцы рапортуя. Щека рассечена и бровь кровоточит. Гематомы на спине, уши правой почки Мои земные собратья такой способности не имеют. И не могут, как я, тут же послать гонцов обратно, чтобы тело, пожирая ресурсы, немедленно принялось за подчинку важных повреждений. Щека и бровь подождут. «Посмотри!» — услышал я голос парейки. «Чего он там притворяется?» Я знал, что сейчас последует удар. Я уже все знал за секунду до события. Как и бывает в ситуации крайней опасности, во мне возникло предупредительное чувство. Пусть за жалкое мгновение, но я знал, что со мной сделают. Он ударит меня в спину, по ребрам. «Ребра, расслабьтесь, мышцы разойдитесь, не сопротивляйтесь удару, поглотите его». Было больно. Я даже не вздрогнул. «Да ты что! Прекрати сейчас же!» Парейка, видно, смотрел на меня и испугался именно моей неподвижности. «Жорка!» «Где вода?» «Наверху». «Какой к черту наверху? За дверью в котельный кран!» «А во что я ее наберу?» «Через минуту принесешь воду». Парейка склонился надо мной, чуть перевалил на спину, открыл мне глаз. Я закатил их чуть-чуть. Парейка стал щупать мой пульс. «Я не ёк, пульс мне не остановить». «Но я мог ускорить». Или замедлить. Замедлить и сделать чуть слышным. Если вы его мне убили, тихо произнес Парейка, если вы, сволочи, его убили, вам тоже не жить, идиоты. Да я же его рукой бил. Чего могло случиться? Я же не камнем бил. Джо говорил плаксивым голосом. Он был напуган. Не дрожитый. Когда Аркашку убивал, не дрожал. «Аркашку не я, честное слово. Жорка! Я только в дверь позвонил. Вы же знаете, я с ножом совсем не умею». «Где этот грёбаный Жорка?» Убийца нашелся мать его. Вместо Жоры появился другой свидетель. Я узнал голос Рустема. «Я слышу шум. Думаю, почему до меня доносится шум? А что, простите, у вас весь этот дом откуплен? Чужих нет?» Чужих нет, откликнулся Парейка. Извините, Рустам Борисович, мы не хотели вас разбудить, мы тут проводим свое расследование. Так, так, так, сказал вождь, я уж на подходе сюда слышал, как вы проводите расследование, как вы отлично умеете проводить расследование. Голос его поднимался с каждым словом и кончился высоким криком. Гнать вас надо с вашими доморощенными майданиками! Тоже мне, Берия. Ну вот это лишнее, неуверенно возразил Парейка. Мы проводим расследование. Вы не проводите расследование, а пытаете людей. Я почти уверен, что он агент органов. А что он говорит? Он молчит, сволочь, и правильно делает. Он наклонился надо мной. Я чувствовал запах, исходящий от него. Дорогих мужских духов, вонючего пота, коньяка шашлыком. Господи, бывают же такие комбинации. Он потрепал меня по щеке, крепко схватил пальцами за щеку, чтобы раскрылся рот, потом сказал «Жив и будет жить». Но вот я вас попрошу, голубчики, чтобы никаких больше физических повреждений ему нанесено не было. Этот парень нам пригодится. Ему нельзя доверять а я и не собираюсь ему доверять. Я собираюсь с ним работать. Ты меня слышишь?» У меня возник соблазн подтвердить, но я сдержался. «Слышишь», — сказал уверенно Рустем. «Ты у нас умный. Лежи, отдыхай. А вы, парейка, разговаривать с ним будете лишь по его доброй воле. И, кстати, пришлите вашу сожительницу, чтобы она промыла ему раны и заклеила пластырем. Я не могу его отправить со всеми. Люди удивятся. А я вас не спрашиваю, — ответил Рустем. Есть вещи, которые вам не положено знать. Я устал, я хочу спать, а вы тут устроили пыточные камеры, на ли тут. Стыдно. Я услышал, как Рустем уходит, и испугался. Мне захотелось крикнуть ему вслед, чтобы он меня не оставлял одного. Они меня убьют. Но я лежал и терпел. Страх тоже можно терпеть. И что будем делать? Спросил одноглазый Джо. Ничего. Запри его здесь. Пускай лежится. И Александру будет не будете? Ты что, а болтус? В самом деле его слова всерьез принял. Да пускай он в своем дерьме захлебнется. Джо промолчал. Еле нашел, сказал из дверей Жора. «На втором этаже графин, я из него цветы выбросил». «Убью!» — закричал парейка. «Ты где, гад, шлялся?» Жора что-то отвечал, но парейка перебил его. «Давай сюда! Да давай же!» Раздался звон разбитого графина. Он его долбанул о цементный пол. И тут же застучали шаги. Парейка кинулся прочь. «Чего это он?» — шепотом спросил Жора. А пошел ты! Закричал на жору одноглазый Джо. Понял, покорно сказал Жора. Пошли, Джо был зол. А этого? А с этим завтра, пускай начальство разберется. Мне что, больше всех нужно? Но ведь мы же обещали Петрову, что в милицию его привезем, когда обработаем, отвезем. Им нужен клиент, который Аркашу пришил. Обойдутся. Они сердиться будут. Пускай на шефа сердится. Джо пошел прочь. Жора остался и спросил вслед. А свет тушить? Туши, туши. Свет погас. Жора вышел и страшно заскрипела дверь. Потом я услышал, как Жора закрывает замок. Он все еще пребывал в растерянности, и даже сквозь дверь было слышно, как он ворчал. А чего я? Я как сказали, так и принес. Когда стало тихо, я поднялся, зажег свет. Было очень больно. Видно, все же отбили мне почки. Потом я проверил, хорошо ли заперта дверь. Дверь была заперта как следует. Я отыскал в углу чью-то замасленную куртку, сложил ее, скатал, потом потушил свет и лег, подложив ее под голову. И заставил себя заснуть. Мне обязательно надо было заснуть на 5 или 6 часов чтобы восстановиться. Я заставил себя заснуть. Я очнулся от боли. Боль преследовала меня и во сне, из-за чего мне грезились схватки, падения, пытки. Но все же за несколько часов сна мне удалось почти привести себя в порядок. Даже ссадины и царапины подсохли. Я пересилил себя и поднялся, понимая, что лишь в движении мои мышцы смогут преодолеть постоянную боль. Добрался до выключателя. Свет был слишком ярким, неживым, запахи вызывали тошноту. Я обошел отсек подвала. Нет, выбраться отсюда мне не удастся. К сожалению, я не супермен, и взламывание стен не моя специальность. Тогда я принялся за гимнастику. Предстоящей встречи с врагами я должен быть наготове. Я подтягивался, массировал мышцы, отжимался, страдал от жажды настолько, что забыл о голоде, и отвлекал себя рассуждениями, в основном пустыми. Например, почему они убили Аркашу, а пожалели меня? Ведь если они заподозрили нас в связях с милицией, зачем такая избирательность? В конце концов, места в подвале хватило бы для двоих. И уж, конечно, колченогий Аркадий представлял куда меньшую опасность, чем я. Я не догадывался тогда о главном. Хотя понимал, что ничто здесь не делается без смысла. И появление всевластного Рустема, так неожиданно взявшего меня под защиту, имеет простое объяснение. Но я не приблизился к разгадке больше, чем в первый момент моего появления в Миховске. Было ли мне страшно? Надеялся ли я на спасение? Вот врывается в Миховск дядя Миша на танке и наводит порядок. Вряд ли и даже нежелательно. Ведь если так случится, то преступники спрячут концы в воду, затаятся, и вся операция провалится. Так что в случае, если грядущие события достаточно серьезны, то дядя Миша уже пожертвовал Аркадием и может пожертвовать мною. А почему нет? Я же ветеран, погиб в Абхазии или Приднестровье. Кто у меня хватится, дед Домовца? Страшно не было. Но мною овладела вполне понятная грусть. Я постарался представить себе, как у нас в лаборатории за рабочим столом усаживаются пить кофе Катрин с Тамарой и рассуждают, как там наш Гарик. Не скучает ли по нас в командировке? Скучаю. Скучаю. Но вызвать перед внутренним взором благополучные картинки я не смог. Вместо них все вставала страшная сцена в морге, когда Рита плакала над мертвым Аркадием. Хорошо бы они ее не тронули, а она бы не натворила бед. Время тянулось. Я улёгся на прохладный пол, потом встал и пошел щупать трубы. Горячие были сухими. Одна из труб была холодной и влажной, но не более того. Мне очень хотелось подойти к двери, постучать в нее и объяснить тюремщикам, что я не объявлял сухой голодовки. Сколько времени? Восемь утра. «С ума сойти, пора вставать». Мне пришлось справить нужду в углу подвала, и почему-то мне было очень стыдно, что когда люди войдут, они это учуют и будут смеяться. Потом я решил заснуть снова. Ничего из сна не вышло. Слишком хотелось пить. Я лежал и считал. Досчитал до 4800. Может быть, сбился раз или два. Потом проснулся. Все же можно себя усыпить. Было чуть меньше двенадцати. В половине второго, когда я уже готов был откусить себе палец, чтобы выпить кровь, я услышал шаги. Дверь завизжала на ржавых петлях. В дверях стоял Жора с пистолетом. Он не хотел рисковать. Я сидел на полу, привалившись спиной к стене, вдали от него. «Живой еще? – спросил Жора. Он кинул мне от двери пластиковый баллон с попсиколой. «Благодарю, стема Борисовича», — сказал он. Это он приказал тебя напоить. А то, говорит, не доживешь до праздника. Жора стоял и смотрел на меня. Я не делал попытки дотянуться до баллона, потому что был уверен, что Жора замыслил какую-то подлую каверзу. Жоре надоело ждать, и он приказал. «Бери, а то унесу». Я просто смотрел на него и молчал. Такие животные, как Жора, не выдерживают упорного взгляда. Ну и сиди в своем дерьме, закричал он со злостью и выскочив за дверь, навалился на нее, закрывая. Видно, боялся, что я успею схватиться за ручку. А у меня не было сил. Так я и не узнал, какую каверзу готовил мне телохранитель. Только когда дверь закрылась и Жора ушел, я протянул руку. Пластиковая бутыль такая прохладная лежала на расстоянии вытянутой руки. Я медленно подкатил ее к себе. Я оттягивал момент счастья. Может, потому что не до конца верил в него. Может, потому что боялся. Внутри окажется не пепси, а, допустим, моча. С них бы осталось. Но бутыль была пластиковая. рифленая крышечка бутыли была закупорена фабрично. Потребовалось усилие, чтобы отвинтить ее. Вода зашипела и пошла через край. Я ловил языком пену и всасывал ее. «Погоди, не пей, не кидайся, успеешь». Главное, что они не будут тебя убивать. Не будут, потому что они не стали бы тебя поить перед смертью. Ах, какой милый и добрый человек Рустем дал мне индульгенцию. Но такие, как он, лишены чувства жалости. Значит, у него есть цель. Может, и в самом деле он намерен вколоть мне какой-нибудь трус-дракс? В состав, вызывающий неконтролируемую болтливость, «Смогу ли я удержаться?» А потом меня, к тому времени я уже отхлебнул три или четыре раза из бутылки, обрадовала мысль, а что я могу им сказать, даже если они найдут способ меня одолеть? Что в Москве подозревают неладное из-за исчезновения в некоторых городах ветеранов последних войн? Разумеется, и генерал, и Рустем об этом информированы. Или что Миховск избран как один из возможных будущих пунктов исчезновения людей? Вернее всего, они к этому готовы. Главное, мы не знаем, зачем это происходит и почему. Я поставил себе предел — четверть банки. Она полуторалитровая, значит, на ладонь сверху. Потом я заставил себя закрутить крышечку и задумался. А прав ли я? Мой организм обезвожен и тем более нездоров. Он нуждается во влаге. Ведь не будут они меня держать здесь неделю. Я выпью половину. Этого пока достаточно. У меня останется чуть ли не литр. Что я и сделал. А потом снова разлегся на полу. На этот раз я был почти в мире с самим собой. Потом я постарался испытать себя. Я поднялся в воздух и не больно ударился головой в низкий потолок. В двух метрах от пола. Перебирая руками по потолку, я пропутешествовал из конца в конец подвала, как муха, затем спустился по стене. Ничего получается, надо развивать свои способности, а то ведь неизвестно, может понадобиться ходить по потолку. Вдруг я испугался, что они за мной подглядывают. В подвале была лишь решетка вентиляции в углу, больше отверстий я не заметил. Но ведь современная техника делает чудеса. Я от испуга грохнулся на пол, сведя на нет все усилия по самолечению. Отлежавшись от ругав себя, я, в качестве утешения, отхлебнул еще один большой глоток из баллона. День клонился к закату. А обо мне не вспоминали. Я еще раз поспал, потом попытался сочинить стихотворение в честь Катрин, однако вдохновения не хватило. Вечерние часы прошли как в тумане. Единственное, что помню, Искреннее сочувствие к судьбе графа Монте-Кристо, который просидел в такой вот котельной примерно в 10 тысяч раз больше, чем я. Так прошел этот день, о котором в настоящем романе и не рассказывают, а пропустив его сообщают, на рассвете следующего дня. Наступила ночь, и за исключением последнего глотка в баллоне ничего не осталось. Но я был почти уверен, что все той ночью и решится. Поэтому, когда за мной наконец пришли, я уже был готов. Герой из себя не изображал, а продолжал сидеть на полу у стены, вдыхая миазмы, накопившиеся в подвале за последние сутки. Жора, который пришел за мной, даже заходить не стал, а выматерился и приказал выматываться из подвала. Там же ждал и одноглазый Джо. Они боялись, что я буду драться или убегу. Но мне совсем не хотелось бегать и срывать ответственное задание, полученное от дяди Миши. Джо ловко надел на меня наручники. Я не ожидал этого и не был готов, так что попался. Вылезать из наручников я не умею. Очевидно, и летать в наручниках не смог бы. «Ты, иди!» — сказал Джо. Он шел за мной брезгливо, хотя не думаю, что я был так уж грязен и отвратителен. А что касается щетины, то я обратил внимание, что двухдневная щетина модна у телевизионных ведущих. На улице было темно. Второй час ночи. Город спал. Даже большинство фонарей в нем отключалось после 12, потому что после 12 порядочный человек на улицу не полезет. Почему-то я решил, что меня посадят в мой любимый «Мерседес». Но его не оказалось. У дома стоял самый обыкновенный грузовичок, в кузове которого в сопровождении Джо я доехал до товарной станции. Потом меня повели по путям. Иногда мы проходили под светом прожектора. Вдруг, испугав меня, сонный голос диспетчерши велел кому-то поддать состав на третий путь. Вагон-холодильник, до которого мы, наконец, добрели, стоял в тупике одного из запасных путей, уткнувшись в бревенчатый ограничитель. Дверь в него была полуоткрыта. Джо сказал, «Залезай!» «Наручники снимешь?» — спросил я. «Где надо, там и снимут». «Мы куда-то собрались путешествовать?» Спросил я. Джо врезал мне по шее. Ответить я не мог, даже легнуть не успел. Больше он со мной не разговаривал, но подсадил меня. С руками перед собой в кандалах трудно влезть в холодильник. В холодильнике было до удручения пусто и пахло дезинфекцией. Послышался скрип тормозов. Кто-то еще приехал. В двери вагона появился торс по рейке. Сзади него подсвечивали станционные огни. Я угадал его по характерному жесту. Он расчесывал свои три волоска. «Если хочешь остаться жив», — сказал он, — «будешь молчать. Сейчас придут сюда мои ребята. На твое счастье, они пока не знают, что ты предал нашу организацию. Но с вами в вагоне поедет Джо. И если ты хоть разок пикнешь...» Он ребятам расскажет, и как ты аркашку убил, и как ты на ментов пашешь. Ясно? Мне было все ясно, и разговаривать с парейкой не хотелось. Под ложечкой щекотала. Сейчас все выяснится. Мы куда-то должны ехать? Куда? Если они меня не убили, значит я дождусь ответа и мне хотелось ответить по реке. «Конечно же, я буду паенькой Конечно, я сделаю все, чтобы меня не били и не обижали, потому что мне очень хочется узнать, что за подлость ты задумал». Дверь в вагон двинулась и закрылась. Я сначала не понял, почему, но потом услышал новые голоса снаружи. «Видно, подъехали другие люди», — говорил генерал. Его высокий, со взвизгом голос, дергал слова за ниточки, вытаскивая Их из фраз. Родина надеется на вас. В ваших руках ее будущее. Сейчас в дни унижения и позора, до которых довели нас те, кто развалил и уничтожил Советский Союз, я не стал дальше прислушиваться. Он выдавал очередную передовицу из газеты «Патриот». Последний парад наступает, запел вдруг генерал. Кто-то подхватил песню. Еще один но хоровое пение не получилось, а уже говорил Рустем Марков. «По выполнении задания каждый получает компенсацию в 10 минимальных зарплат, 40% в конвертируемой валюте. Я не хочу ставить под сомнение вашу преданность идеалам, за которые отдавали жизнь Павлик Морозов и Павка Корчагин, но я понимаю, что каждому нужно материальное поощрение, чего мы никогда не отрицали». Потом Парейка спросил. Надеюсь, наша экспедиция сохраняется в тайне? Кто из вас, сволочи, проговорится? Матери, кошки, любовницы. Не бойтесь, мы ничего не сделаем. Но вы должны понять, что вся судьба нашей благородной миссии зависит от неосторожно сказанного слова. И если ты проговорился, что уезжаешь, то признайся и уходи. Уходи, ложись спать. И забудь. Молчание. «Значит, никто». «Никто», — сказал чей-то молодой голос. «Тогда по вагонам, друзья». Это был голос самого Рустема. «Славные ребята», — сказал генерал. Дверь в холодильнике отъехала в сторону, и в вагон начали влезать люди, в основном молодые. Мне их было плохо видно. «Рассаживайтесь!» — сказал одноглазый Джо, который влез одним из первых. «Садитесь на пол! Скоро нас прицепят к составу!» Джо начал считать нас по головам. Получилось двадцать два человека. 22! сказал он, высунувшись наружу. Заметившие меня, ребята с удивлением поглядывали на фигуру человека, сидевшего на четвереньках в углу. Руки я спрятал между коленей, и наручников не было видно. Некоторые здоровались со мной. Я отвечал или просто кивал. Джо поглядывал на меня, но не возражал. «Кто еще будет?» — спросил Джо. «Сейчас, одну минуту», — сказал Парейка. Машина резко затормозила. По звуку мотора — газик. Голос знакомого мне милиционера Петрова сказал. «Поднимайте груз!» Было слышно, как они возятся у машины. Хлопнула дверь. «Мотайте отсюда!» — приказал Парейка. Я слышал, как укатил газик. А Жора с Парейкой подсадили и втолкнули женщину. Руки у нее были тоже закованы. Она была без чувств и свалилась у двери. Я ждал, что это будет Рита, хотя надеялся, что в свои набеги они не берут женщин, но взяли. Кто-то из ребят наклонился над ней. В вагоне было полутемно. «Это кто?» — спросил парень из угла. «Это не Ритка Савельева?» — спросил другой голос. «Отставить разговорчики», — приказал Джо. «Сейчас будет темно. Несколько минут придется потерпеть». «Что тут, лампочки нет?» — удивился кто-то. «Для тебя не сделали. Как прицепят к составу», — сказал второй. «Будет энергия». «Правильно», — сказал Джо. Он лязгнул засовом, закрывая вагон изнутри. «Всем сесть на пол и сохранять тишину!» — приказал Джо. Мне слышно было, как ребята садятся на пол. И тут мое внимание привлек легкий шум. Я поднял голову. Под потолком я увидел небольшое забранное сеткой отверстие. Оттуда шел газ. Они накачивали холодильник газом. «Эй, ребята!» — сказал я. «Послушайте! Газ идет. кто Кто-то нервно засмеялся. «А ты не пускай газы, вот и не пойдет! Сказал еще кто-то, и все захохотали. Я чувствовал почти неуловимый запах газа и опасность его, но ничего сказать не успел, потому что действовал этот газ чертовски быстро. Меня приподняла легкая нежная рука и понесла, покачивая над землёй, и это движение становилось всё быстрее, и я исчез.